Эликсиру любви. Любовь, безусловно, самый мощный и самый популярный эликсир. Это награда, которую можно заслужить, лишь принеся последнюю жертву. В фильме «Роман с камнем» Джон Уайлдер преодолевает неуверенность в себе и расстается с наивными мечтами об идеальном мужчине. За это она получает награду. Джек Колтон все-таки возвращается за ней, да еще и на сказочном паруснике. Герой добыл то сокровище, которое искал, драгоценный изумруд. и обменял его на другой эликсир — любовь. д ж о н получает то, о чем мечтала, но лишь после того, как поняла, что способна жить и без этого. Мир преображается. Мудрость, как один из вариантов эликсира, может обладать такой силой, что заставляет меняться не только самого героя, но и тех, кто его окружает. Последствия этих метаморфоз порой заходят очень далеко. Яркий тому пример — Экскалибур. Когда п а р ц и в а л ь возвращает Грааль больному Артуру, король выздоравливает и снова скачет вместе со своими рыцарями. Они так переполнены ощущением новой жизни, что при их появлении распускаются цветы. Герои сами являют собой я с эликсир жизни. Одно их присутствие дает природе силы для обновления. Эликсир ответственности. Очень действенным эликсиром для героя часто оказывается ответственность, которую он берет на себя по возвращении домой, отказываясь от жизни одиночки ради лидерства в группе или служения общему благу. Завязываются новые отношения, создаются семьи, основываются города. Центр личности героя смещается от эго к «я», а иногда и к «мы». В фильмах Джорджа Миллера «Безумный Макс 2. Воин дороги», «Мед max с 2. The Road Warrior» и «Безумный Макс 3. Под куполом грома», «Мед Макс. Beyond Thunderdome», герой отказывается от уединенной жизни, чтобы заменить сиротам отца. функцию элисира к в данном случае выполняют навыки выживания и его воспоминания о мире до апокалипсиса, которые он передает детям Эликсир трагедии герои трагедии погибают или терпят поражение из-за своих трагических изъянов но процесс познания продолжается и по мере приобретения опыта эликсир появляется вновь. кто познает зрители видевшие ошибки трагического героя и последствия этих ошибок если они достаточно мудры, то постигают, чего следует избегать. А это и есть эликсир, который они выносят из своего опыта. Умудренные горьким опытом. Иногда эликсиром для героя становится сожаление о собственных неверных шагах. Ощущение завершенности сюжета достигается тем, что герой признает, опыт был печальным, но поучительным. Как не горько снадобье, которое он приносит домой, Оно оберегает его от дальнейших ошибок и учит з р и т е л е не брать с него пример. Герои фильмов «Рискованный бизнес» — «Риски бизнес» и «Белые люди не умеют прыгать» — «White men can't jump» — проходит путь познания, который сопровождают и боль, и радость. В итоге они упускают шанс получить в награду любовь, и, возвращаясь домой без женщин своей мечты, вынуждены довольствоваться эликсиром опыта. Такие истории дают понять, что счет закрыт, и героям представлен окончательный баланс. не научены опытом. Если герой, умудренный горьким опытом, признал свои заблуждения, это уже первый шаг к выздоровлению. Печальнее участь того, кто не желает видеть с о б с т в е н н ы е неправоты. Либо последствия совершенных ошибок ему неизвестны, либо он просто не делает выводов из происходящего. Даже после суровых испытаний герой берется за старое. Страдания его ничему не научили. Это еще один вариант кольцевой композиции. При таком варианте возвращения кажется, будто непутевый персонаж п о у м н и л и изменился. Плут, такой как герои Боба Хоупа из его совместных фильмов с Бингом Кросби или э д и Мёрфи из «48 часов» и «Поменяться местами», может клясться, что усвоил урок, но в итоге теряет эликсир и наступает на те же грабли. Он возвращается к прежней жизненной позиции, замыкая круг и обрекая себя на повторение и с т о р и и Тот, кто не сумел вернуться в обыденный мир с эликсиром, должен снова и снова проходить все испытания, пока не сделает правильных выводов и не принесет сокровища домой, чтобы поделиться с ближним. Эпилог. История может иметь как пролог, предваряющий основное действие, так и эпилог, следующий после главных событий. Такие постскриптумы нечасты и помогают завершить сюжет и дать при этом представление о том, что произошло с героями в дальнейшем. Фильм «Язык нежности» «Terms of Endearment» заканчивается тем, что мы видим персонажей через пять лет после развязки и понимаем. В мире есть грусть и смерть, но жизнь все равно продолжается. В комедии «Смотрите, кто заговорил?» «Look, who's talking now?» В эпилоге мы видим, как спустя 9 месяцев у малыша появляется сестренка. Истории, рассказывающие о нескольких персонажах в период их формирования, или на ответственном жизненном этапе, например, американские граффити или военные драмы, такие как «Слава» или «Грязная дюжина», часто в конце предусматривают рассказ о том, как герой умер или жил дальше, либо воспоминания о нем. В развернутом эпилоге фильма «Их собственная лига» стареющая женщина, игравшая когда-то в бейсбольной лиге и большую часть фильма, вспоминающая свою спортивную карьеру, приходит в Национальную галерею славы и музей бейсбола и встречает подруг по команде. Оказывается, женщины, которым уже перевалило за 60, еще не разучились держать в руках бейсбольную биту. Их энергия и есть эликсир, оживляющий героя и аудиторию. Итак, мы рассмотрели основные функции возвращения. На этой стадии возможны ловушки, которых следует избегать. Ловушки на стадии возвращения. На этапе возвращения очень легко все испортить. Многие истории в финале разваливаются. Развязка бывает либо слишком резкой, либо слишком затянутой, н е я с н ы й л и ш е н н ы й элемента неожиданности или не приносящей аудитории чувства удовлетворения. Созданное автором настроение испаряется, цепочка мыслей рвется, и все усилия пропадают в туне. Иногда финал слишком неоднозначен. Например, многие зрители остались недовольны тем, что в основном инстинкте нет четкого ответа на вопрос о виновности или невиновности героини. Незаконченные сюжетные линии. Другая распространенная ошибка заключается в том, что на этапе возвращения все нити не собираются воедино. Во многих современных сценариях концы не сходятся с концами. Вероятно, спеша поскорее решить судьбу главного героя, авторы забывают о других персонажах и об идеях, которые могли бы быть интересны аудитории. Старые фильмы выглядят более законченными, поскольку тогда авторы неспешно прорабатывали каждый мотив. Исполнитель каждой роли,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 В то же время возвращение не должно выглядеть искусственным или изобиловать повторами. Избежать этого на этапе возвращения помогает другое правило — стремитесь к простоте. Нередко история неудачна из-за избыточности концовки. Аудитория чувствует, что действие уже должно было бы завершиться, а писатель словно не может решить, как лучше закончить. Это раздражает зрителя. Созданное автором настроение рассеивается. Людям нужен однозначный финал, после которого можно закрыть книгу или выйти из кинотеатра, сохранив мощный заряд эмоций. Создатели таких амбициозных проектов, как экранизация романа Джозефа Конрада «Лорд Джим», утомляют зрителя кульминациями и развязками, которым, кажется, нет конца. Яркий пример предельной простоты — заключительный бой в фильме «Малыш-каратист». Как только герой наносит врагу последний удар и одерживает победу, начинает звучать музыка и идут титры. Развязка, по сути, отсутствует, но мы не сомневаемся, что герой несет эликсир. Он усвоил нужные знания и уроки своих тренировок. Внезапные концовки. Иногда действие прекращается почти сразу же после кульминации, и у зрителя создается впечатление, что фильм оборвался слишком резко. Картина может показаться неполной, если автор не оставил персонажам и аудитории некоего эмоционального пространства для прощания и подведения итогов.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 Любовная история, например, незаметно превратилась в антиправительственную сатиру. Нить потеряна. Картина будет казаться расфокусированной, если в финале не прозвучат те мотивы, с которых все началось. Пунктуация. В конечном счете функция возвращения состоит в том, чтобы решительно завершить историю. В конце повествования должен быть эмоциональный эквивалент знака препинания. История, как и предложение, может заканчиваться точкой, вопросительным или восклицательным знаком, либо, если мысль не получила исчерпывающего развития, многоточие. Иногда замысел автора требует в финале точки, образа или слов, недвусмысленно несущих утверждение «жизнь продолжается», «любовь побеждает все», «добро сильнее зла», «так устроен этот мир», «в гостях хорошо, а дома лучше». Если автор намерен привлечь внимание аудитории к острой проблеме или побудить зрителя к действию, в конце произведения целесообразно поставить восклицательный знак. Научно-фантастический фильм и хоррор может заканчиваться на ноте «Мы не одни» или «Раскайся, иначе погибнешь». Истории, обличающие пороки общества, проникнуты негодованием. «Не допустим, чтобы подобное повторилось» или «Восстаньте и сбросьте с себя цепи рабства» или «Давайте решим эту проблему». В случае с открытым финалом автор может предпочесть знак вопроса и ощущение неопределенности. Тогда в воздухе будут витать сомнения. Вернется ли герой в обыденный мир с эликсиром? Не потеряет ли свой трофей по дороге? История с открытым финалом заканчивается многоточием. Нам словно говорят, герой не в состоянии выбрать одну из двух женщин. Следовательно, любовь и искусство несовместимы, поэтому… А жизнь движется все дальше и дальше. Или она доказала свою невиновность, но… Так или иначе, о конце истории зрителю нужно дать понять. Подобно тому, как это делается в мультфильмах Warner Bros. «Все, ребята!» Как пишут в сказках, «И жили они долго и счастливо» или «Тут и сказочки конец, а кто слушал — молодец». Иногда роль точки играет визуальный образ, подводящий итог произошедшим событиям и показывающий аудитории, что путешествие завершено. Например, герой садится на коня и скачет навстречу заходящему солнцу. В фильме «Непрощенный» персонаж Клинта Иствуда отходит от могилы жены, и возвращается в дом, давая нам понять, что тема закрыта. Здесь перечислены лишь некоторые особенности стадии возвращения с эликсиром. Замыкая круг, всегда следует оставлять немного места для неизвестного, неожиданного, неизученного. Волшебник страны Оз. Возвращение Дороти начинается с того, что она прощается со своими союзниками и благодарит их за эликсир любви, отваги и здравомыслия, который они ей подарили. Затем, стукнув каблучком о каблучок, она произносит заклинание. «В гостях хорошо, а дома лучше», и волшебные башмачки переносят ее в Канзас. Вновь оказавшись в черно-белом обыденном мире, Дороти просыпается в своей постели с компрессом на голове. Такой финал озадачивает, была ли страна Оз настоящей, не приснились ли удивительные приключения маленькой героини, получившей сотрясение мозга. Так или иначе, суть дела от этого не меняется. поскольку перемены, произошедшие с девочкой, вполне реальны. В окружающих ее людях Дороти узнает обитателей сказочного королевства. И теперь она смотрит на них уже не так, как до путешествия в особенный мир. Героиня помнит, что в краю, где она странствовала, не все было ужасно. Многое ей понравилось, и тем не менее она твердо усвоила. В гостях хорошо, а дома лучше. Обещание Дороти никогда больше не покидать свой дом не стоит, однако, понимать буквально. Речь идет не о деревянном домике на ферме в Канзасе, а о ее собственной душе. Маленькая путешественница превратилась в полноценную личность. Она умеет пользоваться своими положительными качествами и контролировать отрицательные, а также находить общий язык с позитивными женским и мужским началами внутри себя. Все, с кем Дороти встречалась на пути, чему-то ее научили, и она усвоила преподанные ей уроки. Теперь девочка умеет быть счастливой и чувствовать себя как дома, где бы она ни была. Добытый ею эликсир — это новое представление о доме, новая структура личности. Итак, герой завершает свой путь, точнее, делает остановку, поскольку приключения и в вымышленном мире, и в жизни неисчерпаемы. Пройдя заданный автором маршрут, персонажи и читатели-зрители приносят домой драгоценный эликсир. И теперь их задача — научиться использовать его. Каждый из нас стремится найти свое сокровище. к о т о р ы е могут быть деньги или слава, любовь или мудрость, опыт или яркие впечатления. В любом случае хорошая история, подобно удавшемуся путешествию, помогает нам измениться, стать живее, человечнее, целостнее, ощутить сопричастность всему сущему. Если это происходит, круг замыкается. Вопросы и задания. Первое. Какой эликсир приносит в обыденный мир герои фильмов «Основной инстинкт» роковое влечение, танцующий с волками. Второе. Какой эликсир служит наградой вашему герою? Делится ли он им с окружающими? Третье. Как долго длится ваша история после того, как наступает кульминация? Каков будет эффект, если обрубить сюжет сразу же после кульминационного момента? Насколько продолжительная развязка нужна вам для того, чтобы зрители остались удовлетворены? Четвертое. Как проявлялась растущая ответственность героя в ходе путешествия? Можно ли сказать, что на этапе возвращения герой берет на себя большие обязательства? Пятое. Кто теперь герой вашей истории? Менялись ли герои в вашей истории или какие-то персонажи выросли до героев? Может быть, кто-то не оправдал возложенных на него надежд? Готовит ли финал какие-либо сюрпризы зрителю? Шестое. Достойна ли ваша история внимания п у б л и к и Оправдает ли то, чему зрители научатся, потраченные вами усилия? Седьмое. На каком этапе собственного путешествия героя вы находитесь? Какой эликсир надеетесь добыть?